Глава двадцать в а К концу того же дня барон Ильяне с охотниками и горцами возвращались истощенные усталостью на ферму Красный холм. Их деятельные и опасные поиски были бесполезны. Напрасно с величайшей опасностью обыскивали впадины и кусты у подножия каскада. Тела Фаржо и л и к о н т р о п а не нашлись. Однако нельзя было сомневаться, что оба эти несчастные погибли. И действительно, через несколько месяцев после этих происшествий один пастух нашел в потоке очень далеко от водопада два отвратительных скелета, все еще так крепко сцепившихся, что их разделили с трудом. Приближалась ночь. Снег падал густыми хлопьями, но без ветра. Это обстоятельство делало невозможным исполнение плана Леоне — немедленно преследовать волка. Новый снег должен был скрыть его следы. Притом приближалась ночь, и молодой человек, несмотря на свое мужество и силу, устал до крайности в этот день, исполненный стольких событий. и с трудом добрался до фермы, где должен был найти своих людей. Леоне и барон шли рядом немного позади других. Вежливость самая изящная, если не очень дружелюбная, не переставала господствовать между ними, несмотря на их скрытое соперничество». Племянник Приора по расчету и по характеру не хотел дать себя победить в этой борьбе за вежливость и старался, чтобы никакой намек на прошлое не мог оскорбить спутника, навязанного ему необходимостью. Однако, может быть, втайне он с нетерпением желал возвратить себе свободу действий. л а р о ж Буассо, наговорив ему комплиментов все несколько иронических, о его энергии, ловкости, усердии в поисках несчастных, вдруг сделался озабочен. л е о н е в свою очередь, сказал ему вежливо, «Вы, кажется, огорчены, барон? Надеюсь, однако, что состояние вашего друга не имеет ничего опасного и что мы получим удовлетворительные сведения о нем». «Легри не друг мне», — презрительно сказал барон. «Это сын одного из моих поверенных, и поэтому я захотел продвинуть его в свете. Эти ушибы не опасны, но я думал, мосье Леоне, что вам известно, как для меня важно найти здоровыми и невредимыми этих двух бедняков, которые исчезли как дым». «Один из них, если я не ошибаюсь, был долго в службе графини де Баржак. Перешел на службу к вам, а о другом говорят, как об опасном сумасшедшем». «Возможно ли?» — перебил барон, пристально смотря на л е а н е «Как? Вам неизвестно, какой сильный интерес должен принимать я и вы сами в участии этих двух человек?» «Я?» «Я совсем их не знал, и одно человеколюбие, когда вы с таким жаром отыскивали сейчас этих несчастных, которые могли быть только ушиблены, я приписывал ваше усердие чувствам другого рода, например, желанию обнаружить истину в деле, которая касается вас столько же, как и меня, хотя совершенно различным образом». Клянусь моей душой, я вас не понимаю. Мне кажется, однако, невозможно, чтобы вы, воспитанник ф р о н т е н а к с к и х а б а т о в и племянник их приора, не знали уголовного процесса, который я веду против аббатства и лично против вашего дяди, по поводу исчезновения молодого виконта Деварина, моего родственника. Бывший меркаарский лесничий Ижанно были единственными свидетелями, на которых я мог сослаться в подкреплении фактов, выставляемых мной, и смерть их, может быть, повлечет за собой уничтожение моих притязаний. Стало быть, это происшествие очень счастливо для ваших друзей, и вы можете их поздравить». Бедный Леоне напрасно старался понять эти слова – Вероломно р а с с ч и т а н н ы е может быть на то, чтобы его мучить. «Это загадка для меня», — сказал он. «Я слышал о ваших прежних правах на поместье Варена, но эти права давно уничтожены. Их нельзя уже возобновить». л а р о ж Буассо принял серьезный вид. «Может быть, вы имеете благородные причины для того, чтобы... выказывать притворное неведение того, что известно всем, и не мое дело отыскивать эти причины. Однако вы признаетесь, что вам известен приезд архиепископа Аленского, фронтенакское аббатство, интердикт, наложенный на все аббатство и, наконец, заключение в келью, одной особой, весьма близкой к вам». На этот раз Леонесс м у т н о увидел ужасную истину. — Постойте, — сказал он с волнением, — я действительно помню, что в тот день, когда я уезжал из аббатства, туда приехало какое-то духовное лицо, потом угрюмые физиономии монахов, очевидное беспокойство моего дяди, а в особенности его желание, чтобы я уехал поскорее. — о «Ради Бога, барон!» — продолжал он умоляющим тоном. «Не скрывайте от меня ничего. Какие причины могли заставить епископа так строго обойтись с добрыми отцами, особенно с моим возлюбленным дядей? Вы, без сомнения, говорили о нем?» «Я уже, может быть, и то слишком много сказал», — отвечал л а р о ж Буассо с лицемерным вздохом. «Мне не хотелось бы вас огорчать, мосье Леоне, потому что вы действительно славный молодой человек, и я не распространяю на вас мою законную ненависть к этим презренным монахам. Оставим этот предмет, он неприятен для обоих нас. Смерть моих двух свидетелей, вероятно, переменит дело. Обвинение, недостаточно доказанное, падет само по себе». «И меня же, может быть, обвинят в клевете. Увидим!» «Барон!» — продолжал Леоне с возрастающей тоской. «Я не могу судить вас, но умоляю рассказать мне происшествия, случившиеся в ф р о н т е н а к и после моего отъезда». «Я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой рассказал вам эти подробности». Возразил л а р о ж Буассо тоном отвращения искусно разыгранного. «Но если я вас оскорблю, вспомните, что вы принудили меня к этим открытиям. Узнайте же, что фронтенахских монахов обвиняют в убийстве моего молодого родственника, Виконта де Варина, чтобы захватить его богатое наследство». Леоне был испуган важностью этого обвинения, однако пробормотал. Подобное обвинение невероятно, и оно так нелепо. Вы свободны думать таким образом, однако оно опирается на многочисленные улики, и без сомнения оно показалось нелепо не всем, потому что король... Счел за нужное послать знаменитого прилата начать следствие в аббатстве, и королевский посланный, после собранных сведений, наложил интердикт на монастырь и осудил приорона строгое заточение. «Неужели?» — спросил Леоне задыхающимся голосом. «Мой дядя замешан в этом деле». Скрывать от вас было бы бесполезно, что фронтенахский приор компрометирован весьма сильно. Он, по-видимому, был главным виновником смерти молодого виконта де Варина. И как в этом сомневаться, когда Жанно, один из погибших несчастных, встретил отца Бонавантюра переодетым возле замка в а р е н а За несколько минут до трагической кончины бедного малютки. «Это неправда! Это неправда!» — вскричал Леоне бледнее, но с чрезвычайной энергией. «Добрый, мудрый, великодушный приор виновен в подобном преступлении? Это нелепо, говорю я вам!» Ваша ненависть против всех фронтенакских монахов и особенно против моего уважаемого дяди должна была совершенно ослепить вас, чтобы заставить верить подобным гнусностям. Это горячее возражение не могло не возбудить гнев л а р о ж Буассо, но он сдержался и продолжал с нисходительным тоном. Я не стану сердиться за некоторые не совсем сдержанные слова, вырвавшиеся у вас. Весьма естественно, что вы защищаете близкого родственника, который вас кормил и воспитал, будь он виновен в глазах всего света. Впрочем, вы, может быть, скоро одержите верх. Я вам говорил, что невозможность представить двух важных свидетелей переменит, может быть, дело». и а б а т ы не имеющие недостатка ни в искусстве, ни в связях, выйдут белые, как снег. Хотя я еще не признаю себя побежденным. Эти последние слова были произнесены угрожающим тоном, потому что л а р о ж Буассо, преследуя свою жестокую мысль «мучить племянника Приора», не мог не обнаружить своих истинных впечатлений. Впрочем, он скоро успел в своем тайном намерении. Несчастный Леоне был уничтожен этими ужасными открытиями. Однако он вдруг поднял голову. «Барон!» — сказал он с жаром. «Я думаю и уверяю, что это обвинение фальшиво, ложно, клевета, и когда правосудие решит дело...» «Я надеюсь, в свою очередь, потребовать отчета у клеветника». Он бросился бежать, чтобы догнать группу, шедшую впереди, между тем, как л а р о ж Буассо улыбался с видом удовлетворенного мщения. Приближались к ферме, строения которой виднелись издали в вечернем тумане. Как только показались охотники... Какой-то человек вышел из дома и побежал навстречу. Это был Лабранш, доверенный слуга л а р о ж б у а с с о Он поспешно сказал своему господину. — К вам есть письма, барон. Их принес конюх мадам Ришар. Этот бедный малый гонится по нашим следам уже два дня и с трудом нас нашел. Зная, с каким нетерпением вы желаете иметь известие, я поспешил. — Очень хорошо, Лабранш. «За твое внимание ты получишь Луидор, сразу как я буду при деньгах». «Но где же эти письма?» «Посланный хочет вам отдать в собственные руки одно из Флорака, другое из Меркаара». «Из Меркаара?» — повторил л а р о ж Буассо с удивлением. «Кто может оттуда мне писать?» «А другое верно от отца Легри, моего поверенного. Не должно быть, он сообщает мне важные вещи». «Посмотрим скорее». Он удвоил шаги и скоро очутился рядом с Лиане, который шел мрачный и печальный, опустив голову с глазами влажными от слез. Он подошел к нему с притворным сочувствием, к его горестям. Молодой человек отвернулся. «Вы на меня сердитесь», продолжал барон тоном дружеского упрека. а между тем я не дал вам повода сердиться на меня. Послушайте, сейчас вы сомневаетесь в некоторых фактах, сообщенных мной вам, и я хочу доказать их справедливость. Мне сказали, что ко мне присланы письма из Флорака и Меркаара. Согласитесь остановиться на несколько минут на этой ферме, и я сообщу вам содержание этой корреспонденции, которая, вероятно, относится к этим событиям». «Или я ошибаюсь, или вы найдете в ней доказательства того, что слова мои справедливы». Леоне не имел недостатка в причинах, чтобы подозревать внезапное расположение и неограниченное доверие, которое показывал к нему Ларош Буассо. Однако он чувствовал горячее желание узнать полученные известия. Особенно письмо из Меркаара подстрекало его любопытство, потому что в нем наверняка говорилось о Кристине Доборжак, с которой он давно уже был в разлуке. После короткой нерешимости он отвечал задыхающимся голосом. «Хорошо, барон, я выслушаю известия, которые вы сообщите мне. Однако Бог мне свидетель, что я с радостью отдам мою жизнь, чтобы приобрести уверенность, что вы обманули меня». Они дошли до фермы. Мартен и другие горцы не захотели войти к Фериолю, сделавшемуся их врагом. Они предпочли ждать Леоне у дверей на вечернем холоде и на снегу. Фериоль со своей стороны не приглашал их отдыхать у своего очага и бросал на них мрачные взгляды. С тех пор, как он узнал о трагическом результате предприятия, то есть о смерти своего родственника Жанно, его мучило тайное угрызение. Но, будучи слишком горд, чтобы сознаться в своей ошибке и не смея сердиться на барона, первую причину этого несчастья, он возымел смертельную вражду к Мартену, его соседу Ировне. Это дело тотчас после отъезда посторонних должно было сделаться началом продолжительной и ожесточенной ссоры, где ножи и ружья должны были играть кровавую роль. Главная комната мызы была уже освещена. У огня грелся гонец. На большой кровати, занимавшей угол комнаты, лежал легри, обложенный компрессами. Фермерша и ее дочь суетились около раненого. Сильный запах лекарств показывал, что все домашние рецепты против ушибов были уже употреблены. л а р о ж б у а с о прямо п подошел к гонцу, который при виде его поспешил встать и отдал ему письма. Барон схватил их с жадностью и хотел читать. Когда Легри, приподнявшись на л о к т и сказал плачевным тоном. «Ах, любезный барон, вот и вы, наконец!» «Живоданский зверь убит?» л а р о ж б у о с о н е отвечал и распечатал одно письмо. Вдруг он радостно вскрикнул. «Победа!» — сказал он, махая письмом. «Я не смел ожидать подобного результата. Поздравляйте меня все! Я теперь граф и владелец в а р е н а Присутствующие смотрели на него с удивлением. «Что вы говорите, барон?» — спросил Легри. «Если это будет, я вас знаю, вы безжалостно бросите меня». Ларош Буассо обернулся к Лиане. «Вы просите доказательств?» — сказал он. «Пойдемте со мной». Он взял лампу со стола и увлек племянника Приора в смежную комнату, где они были избавлены от докучливого любопытства. «Читайте!» Сказал он со злобной радостью, подавая Ляне распечатанное письмо. Это письмо было из Флорака, от отца Легри, поверенного Ларош-Буассо. Оно заключалось в следующем. «Барон, наше дело идет прекрасно. Вам уже не нужно гоняться по горам и по долам за этим зубастым Жанно, свидетельство которого притом мало послужило бы вам в пользу, потому что он был помешан. Даже в уверениях Фаржо мы не имеем теперь надобности, потому что Приор, наш самый опасный противник, во всем признался Оленскому епископу. Я не говорил бы, что хитрый Бонавантюр мог сделать подобное признание, если бы епископ, с которым я виделся по вашему делу, сам не уверил меня в этом». Вы, вероятно, легко угадаете, барон, последствия этого нового обстоятельства. Епископ, убежденный в виновности фронтенакских монахов, готов отдать вам поместье в а р е н а как только я доставлю д о к а з а т е л ь с т в а что вы самый близкий родственник и прямой наследник покойного графа и маленького Виконта. Я занимаюсь отыскиванием документов». которые должны находиться в ваших фамильных бумагах, и скоро доставлю их в законной форме. Однако ваше присутствие здесь может быть для нас необходимо, и если вы можете остаться с нами несколько дней, я не сомневаюсь, что ваши интересы выиграли бы при этом». пока королевский комиссар еще сильно раздражен против фронтенакских монахов и круто обходится с ними. Вы угадываете, что здесь идет много толков, но д у м а е т что для чести духовенства о п р а в д а е т настоятеля и братью. Все наказание падет на приора, который действительно виновнее всех в этом деле, и он, вероятно, будет без огласки заперт в подземную тюрьму». которые всегда есть в монастырях. Остальное в этом письме состояло из подробностей уже известных слушателю и разных советов сыну Легри. «Пусть судят, а горе ли она?» Никакое сомнение не было более возможно. Приор признался в своем преступлении, и п р и л а д которому было поручено следствие, был убежден в его виновности. Бедный молодой человек выронил роковую бумагу и, рыдая, закрыл руками лицо. Между тем барон распечатал письмо из Меркуара и быстро пробежал его. Без сомнения, содержание было не столь серьезно, потому что л а р о ж Боасо громко смеялся, когда горе, которое Леоне не мог сдержать, отвлекло его внимание от письма. «Мужайтесь, друг мой», — продолжал он слащавым тоном, — «быть принужденным ненавидеть, презирать человека, который вас воспитал, который умел внушить вам и любовь, и уважение, — это жестоко, я сознаюсь. Однако не приходите в отчаяние. Епископ Оленский не захочет заводить этого дела слишком далеко». Я, со своей стороны, если спокойно войду во владение моим фамильным имуществом, не стану строго преследовать этого дела. Оно уже так старо, что я могу отказаться от многих пунктов. И если сказать правду, масье Лиане, расположение, которое я чувствую к вам, конечно, расположит меня к милосердию». Эти утешения, если бы они даже были искренни, произвели на Лиане действие, совершенно противоположное тому, которое барон, по-видимому, ожидал. «Что за нужда до наказания?» — возразил племянник Приора с отчаянием. «Меня занимает только преступление, одно преступление. Но чем более я думаю об этом, — продолжал он, одушевляясь, — Тем более мне кажется, что это преступление гнусное, возмутительное, ужасное, совершенно невозможное. Наружность обманывает, улики ложны, все ошибаются. Тут есть какое-то недоразумение, тайна, к о т о р а я объяснится, может быть, впоследствии. Я твердо в этом убежден». «Оставим этот предмет, огорчающий вас». Вы свободны считать действительностью предположения, которые могут быть вам приятны. Чтобы развлечь вас от этих мыслей, не хотите ли взглянуть на письмо, которое я получил из м е р к а р а Оно очень забавно, уверяю вас. — Из Меркаара? — возразил Леоне, забывший об этом обстоятельстве. — Да, прочтите. В нем не содержится ничего такого, что вы ожидаете, может быть. Но оно вас развлечет, я надеюсь. Это второе письмо было подписано кавалером Доминьяком, и слог вполне характеризовал его. «Барон», — писал почетный к о н ю ш е й Кристины д о Боржак, «я слышал, что вы взяли к себе бывшего меркаарского лесничего по имени Фаржо». А так как вы не заблагорассудили в этом деле спросить согласие моей благородной госпожи, знатной и могущественной девицы Кристины де б а р ж а к графини Меркаарской, я, Антеан л е о н а р Кавалер де Миньяк, п о ч е т н ы й к о н ю ш и й вышесказанной девицы, утверждаю, что вы поступили не как дворянин. Если вы не согласны со мной, барон... «Я вас попрошу назначить мне как можно скорее место, куда я поспешу явиться со скромным другом, и мы кончим этот спор, как прилично людям благородного происхождения. Вы, может быть, подумаете, что причина этой ссоры довольно ничтожна, и что, вызывая вас на поединок, я вспоминаю какие-нибудь прежние и более серьезные вины. Нет, барон». В этом вашем кратковременном пребывании в замке Меркуар вы не изменили обязанностям, налагаемым на вас гостеприимством. И если какие-нибудь глупые люди осмелятся уверять противное, я думаю, что вы так же, как и я, барон, будете готовы заставить их молчать. В надежде скорого ответа остаюсь барон и прочее. Антоан кавалер де Миньяк. Это странное послание, испещренное орфографическими ошибками, кончилось по скриптумам следующего содержания. «Меня уверили, что вам помогал в этом невежливом поступке Легри, ваш друг. Так как не нужно щадить подобную ничтожность, то я прошу вас, барон, передать господину Легри, что я отдую его палками повсюду, где найду». Прочтя это письмо, Леоне оставался задумчив. в х е х е х е х Что вы скажете о вызове этого оригинала?» — спросил л а р о ж Буассо, громко смеясь. «Кавалер не говорит о Кристине», — рассеянно прошептал Леоне. Но тотчас стыдясь, что громко выразил свою мысль, он прибавил с усилием. «Вы имеете намерение отвечать на вызов Д. Миньяка?» «Я? Фи. Стану я драться с шутом, с дураком. Я сделаюсь так же смешон, как и он. Притом у меня есть другие дела. Вы видите, что мой стряпчий находит мое присутствие необходимым. Я уеду завтра утром в Флорак». Я буду таким образом принуждать оставить здесь бедного Легри в ожидании того, пока его отдует палками доблестный кавалер. А вы, мосье л е о н е разве не намерены отправиться в Фронтенак? Мы могли бы ехать вместе. Несмотря на наружную благосклонность барона, л е о н е приметил наконец, что каждая минута с ним приносила ему новую муку. он встал. «Я не знаю еще, что я сделаю», — сказал он с расстроенным видом. «Я имею причины думать, что мой бедный дядя, удалив меня так поспешно, хотел скрыть от меня свое унижение, и, может быть, мое присутствие увеличит его огорчение. Благодарю за ваше предложение, барон, я не принимаю его». Мы должны теперь расстаться и, без сомнения, надолго, потому что пути наши не одинаковы. «Как вам угодно», — отвечал л а р о ж Буассо с насмешливой улыбкой, вставая в свою очередь. «Я вижу, масье Леоне, что награда, обещанная счастливому охотнику, который убьет живоданского зверя». «Занимает вас еще более, чем участь вашего возлюбленного дяди. «Поезжайте же и не теряйте мужества. «Но не надейтесь, что мы не встретимся, несмотря на разность наших путей. «Я думаю, напротив, что вы найдете меня еще на вашей дороге. «Прощайте». Они обменялись поклонами». Ироническим с одной стороны, холодным с другой, и Лиане вышел. Через несколько минут он удалялся от фермы со своими людьми.